прожектор. Они сразу второй потушили. Минуты три прошло, снова включили. Я его кокнул. «Ты слышал звон разбитого стекла?» «Здесь же всего метров сто пятьдесят», — сказал Тамакити. «И солдат еще говорил, что точность этих автоматов известна во всем мире. А он все-таки в силах самообороны служил». Исана снова выглянул во тьму. «Где-то там полицейская машина с прожекторами и полицейские моторизованного отряда, которые думали, что их ждет ночная прогулка, а теперь злятся. Ни одна станция ничего о нас не сообщает. И экстренных сообщений тоже не было», — доложил радист. «Может быть, пока еще действует запрет на такие сообщения», — сказал Тамакити. «Но к утру все станции только и будут передавать об осаде». Теперь-то у них нет сомнений, что в этом здании люди, готовы стрелять из автоматов. — Видимо, так, — сказал радист. — Прожекторы у них разбиты, и до рассвета они ничего не предпримут, — сказал такаки Ждут прибытия корреспондентов. — можно нам поспать по этому случаю? — Уничтожив прожекторы, ты, Тамакити продемонстрировал волю свободных мореплавателей и их стрелковое мастерство. Теперь до утра не стреляй. Не буду, конечно, ответил Тамакити задумчиво. Я теперь хочу, чтобы моя пуля уничтожила человека. Иначе какой толк в этом оружии? Глава 19. Из чрева кита. 1. Исана так и не успел сказать. «Подумайте о Дзине, у него очень тонкий слух. В дверях показалось багровое от возбуждения и растерянности лицо Красномордова. Четверо из наших образованных предателей!» Сказал он с несвойственной ему грубостью, еще сильнее заливаясь краской. Услышав выстрелы, они затряслись от страха и хотят уйти. Их сейчас доктор уговаривает, но... Красномордый вошел в комнату и, тяжело дыша, уселся рядом с Тамакити, а тот с автоматом на коленях продолжал молча смотреть через бойницу. Возможно, он хотел показать, что вопрос относится к компетенции Такаки. Такаки поднял с пола две пустые гильзы, зажал между большим и указательным пальцами и стал молча их разглядывать. Раздался звук... Точно крохотный краб пускает крохотные пузыри. Звук шел из наушников, который снял с головы радист. Чувствуя, что тело его холодеет, будь то от потери крови и к горлу подступает тошнота, Исан обратился к душам деревьев и душам китов. Так начинается суд Линча. Повторение того, что случилось с Коротким но повторение одного и того же означает загнивание. Так они идут к своей гибели. «Они не столько предатели, сколько отколовшиеся», — задумчиво сказал Такаки. «Так сказать, списались с корабля на берег». Токаки снова умолк и раздался решительный голос тамакити: «Ты говоришь, доктор их удерживает?» «Но ведь он их не столько удерживает, сколько уговаривает», А они вооружены? — Оружейный склад рядом с их койками. Вот в чем дело, — ответил Красномордый. — Тогда лучше всего выпустить их. — А я прошью их очередью из своего автомата. — Я, гляжу, ты помешался на убийствах, — оборвал его такаки. — Зачем их убивать? Списались с корабля и все. Мы решили забаррикадироваться не потому, что нас объединяет идеология. И не нужно никаких ярлыков. Они не правы, мы правы. И за это убивать? Верно я говорю. Разница между теми, кто останется и кто уйдет, только в том, что у одних есть мечта о корабле, а у других нет. Почему же мы убили Короткого? Набросился на него Тамакити. Короткий сам виноват в суде Линча. Он из-за своего видения жаждал быть убитым и делал все, чтобы у нас не было другого выхода. В конце концов, я пошел на это. И когда это свершилось, я увидел свою мечту гораздо яснее. Но для чего же сейчас убивать тех, кто расстался с мечтой о союзе свободных мореплавателей и списался с корабля? Я никогда не хотел, и в будущем не собираюсь убивать людей просто так. Значит, ты не хочешь стрелять и в полицейских? если бы можно было обойтись без стрельбы. Но они пришли, чтобы уничтожить мечту Союза Свободных Мореплавателей. И мы, верной своей мечте, вынуждены сопротивляться. — Делай, как знаешь, — сказал Тамакити. — Конечно, мы отпустим их без оружия. — Но они хотят уйти прямо сейчас. Как же быть? — спросил Красномордый. «Ты, говоришь, хотят уйти», — сказал такаки «Но вряд ли им удастся от моторизованной полиции. Чтобы по ним не открыли в темноте беспорядочную пальбу, нужно выпустить их, когда рассветет». «Я согласен с такаки сказал Красномордый. «Я тоже». После истории с коротышкой смущенно сказал Тамакити. «Нужно их убедить», — сказал Исана, «что и мы с Дзином хотели уйти из убежища» но нас оставили в качестве заложников. «Думаете, эти, которые уходят, поверят, что вы с Дином тоже хотите бежать?» — сказал Красномордый. «Они ведь прекрасно знают, что вы принадлежите к Союзу свободных мореплавателей». «Но ведь и они до выстрела в Тамаките не сомневались, что принадлежат к Союзу свободных мореплавателей», — сказал такаки «Именно они-то и убеждены, что другие тоже захотели бежать». «Дзин, в самом деле, не переносит выстрелов», — сказал Исана, улучив момент. «У него слишком тонкий слух. Это правда?» — спросил так, как и участливо. «Выстрелы доставляют Дзину страдания?» «Может, и в самом деле что-нибудь придумать? Увести его отсюда?» «Если Дзинас и Нагу посадить в бункер и закрыть крышку люка, он ничего не услышит». «Ладно, так и сделаем», — сказал Такаки. «Пришло время поработать и специалисту, по словам Союза свободных мореплавателей», — сказал Исана с признательностью Такаки за участие. «Напишу письмо жене от имени заложников, запертых в убежище». «Если оно попадет в руки полиции...» Она не сможет игнорировать версию, что мы с Дзином заложники. «Беглецы могли бы вынести отсюда письмо», — сказал Тамакити. «Боюсь, правда, что все это пустое». «Напишите в письме, на каких условиях мы готовы выбить заложников. Условия наши такие. Беспрепятственно выпустить нас отсюда и приготовить корабль и машину» на которой мы доедем до порта. Пока корабль не выйдет в открытое море, заложники будут находиться на борту. Корабль не атаковать. Это тоже стоит написать. — Может быть, написать, какой нам нужен корабль? — спросил Исана. — Когда разговаривал с женой, я не знал, что нам конкретно нужно. — Да никакого корабля они нам не дадут, — сказал красномордый полиция не разрешит. — Подумать о корабле все-таки не мешает? — отрезал такаки, Красномордый, это ведь по твоей части. Его размеры, технические данные. В четыре часа утра четыре подростка, положив руки на затылок, как показывают в телевизионных фильмах, опустив от стыда головы, вышли из убежища. Исана, как заложник, которого бдительно стерегут, остался рядом с радистом и через бойницу смотрел им вслед. По мере того, как цепочка подростков удалялась, в их фигурах все сильнее ощущался давивший на них груз стыда и отчаяния. Вопреки словам такаки, беглецы тоже мечтали о корабле. И эта мечта еще недавно была ослепительно явственной. Если они сейчас же не вернутся к тому, что покинули, хотя это и невозможно, то им до конца дней не избавиться от чувства стыда и отчаяния, трагически прошептал Исана душам деревьев и душам китов. Но потупившиеся